Прошу тебя, друг Дэниел, продолжай. Термоядерная энергия, друг Жискар, была открыта на Земле еще до гиперпространственных полетов. И, следовательно, когда люди жили только на одной планете, на Земле, это хорошо известно. После того, как эта возможность была впервые осознана и получила научное обоснование, потребовалось длительное время для разработки практического способа управляемого получения термоядерной энергии. Главная трудность при переходе от идеи к практике заключалась в достижении достаточно высокой температуры и плотности газа и сохранении их на время, необходимое для начала реакции термоядерного синтеза. Но уже за несколько десятилетий до разработки способа получения энергии с помощью управляемого термоядерного синтеза существовали термоядерные бомбы, в которых осуществлялась неуправляемая термоядерная реакция. Но в обоих случаях ядерный синтез невозможен без высочайших температур – миллионы градусов. И если люди не могли добиться таких температур для овладения управляемым синтезом, то как этого им удалось достичь в бомбах? Мадам Квинтана сказала мне, что еще до осуществления ядерного синтеза люди на Земле знали о другой разновидности атомных реакций – расщеплении ядер. Энергия при этом образуется за счет распада ядер тяжелых элементов – таких как уран и торий. И я полагаю, что это могло стать одним из способов достижения высоких температур. Энциклопедия, которую я листал сегодня вечером, содержит очень мало информации об атомных бомбах любого вида и, разумеется, не имеет реальных подробностей их устройства. Полагаю, эти сведения находятся под запретом на всех мирах, поскольку я не смог прочитать о подробностях даже на «Авроре», хотя такие бомбы существуют и сейчас. Этой части своей истории человечество стыдится или боится, возможно, верны оба варианта. По-моему, эти страхи обоснованы, однако во всем прочитанном мною о термоядерных бомбах не отрицается, что для их детонации не использовались атомные бомбы. На основе этого отрицательного доказательства у меня возникло подозрение, что именно атомные бомбы служили пусковым механизмом для термоядерных. Но тогда возникает вопрос... Чем взрывали атомные бомбы? Они существовали еще до ядерных, и если атомные бомбы тоже требовали бы для взрыва сверхвысоких температур, подобно ядерным, то способа получения таких температур до них просто не имелось. Из этого я заключил, хотя в энциклопедии об этом не сказано ни слова, что атомные бомбы могли быть взорваны при относительно низких температурах, возможно, даже при комнатной. Осуществить взрыв оказалось достаточно трудно, Потому что путь от открытия реакции атомного распада до разработки бомбы потребовал несколько лет упорного труда. Однако, какими бы ни были эти трудности, они не включали в себя проблему достижения сверхвысоких температур. Каково твое мнение, друг Жискар?» Пока Дэниел объяснял, Жискар неотрывно смотрел на компаньон, потом сказал. «По-моему, в построенной тобой конструкции есть несколько слабых мест, друг Дэниел» и потому она может оказаться не вполне надежной. Но даже если она полностью соответствует истине, то все равно не имеет никакого отношения к возможному наступающему кризису, сущность которого мы пытаемся понять. Прошу тебя проявить терпение, друг Жискор, я продолжу. Суть дела в том, что и деление, и синтез атомных ядер является проявлением слабого взаимодействия, одного из четырех типов взаимодействий, управляющих всеми событиями во Вселенной. Следовательно, ядерный усилитель, способный взорвать термоядерный реактор, с равным успехом взорвет и атомный. Имеется, однако, и разница. Синтез протекает только при сверхвысоких температурах. Усилитель взрывает сверхгорячую часть топлива, активно вовлеченную в процесс синтеза, плюс некоторое количество окружающего топлива, нагретое до нужной температуры в момент взрыва. Но тот же взрыв разбрасывает материалы в пространстве и рассеивает выделяющееся тепло до такой степени, что оставшееся количество топлива уже не зажигается. Другими словами, часть топлива взрывается, но немалая его часть, возможно даже больше нет. Разумеется, взрыв и в этом случае достаточно силен, чтобы уничтожить сам реактор и его ближайшее окружение, к примеру, корабль, на котором реактор установлен. С другой стороны, атомный реактор способен работать при низких температурах, возможно, не превышающих точку кипения воды. Не исключено, что и при комнатной температуре. В таком случае эффект усилителя проявится в том, что все атомное топливо взорвется, и действительно – усилитель взорвет атомный реактор даже в том случае если он не запущен и хотя по моим расчетам атомное топливо выделяет меньше энергии на единицу массы по сравнению с ядерным взрыв атомного реактора окажется более сильным потому что взорвется большее количество топлива жискор медленно кивнул все это хорошо друг Дэниел. но если на земле атомные станции нет ни не единой так говорит квинтана И ее слова подтверждает энциклопедия. Действительно, на Земле есть устройство, получающее энергию от небольших ядерных реакторов, но нет ни одного, абсолютно ни одного, подключенного к атомному реактору любого размера. В таком случае, друг Дэниел, ядерному усилителю не на что воздействовать, и все твои выводы, даже если они безупречно никуда не ведут. Не совсем так, друг Жискар, назидательно произнес Дэниел. Следует учитывать еще и третий тип ядерных реакций. Что же это может быть? Не могу представить. Да, догадаться нелегко, друг Жискар, потому что на поселенческих и внешних мирах планетарная кора содержит очень мало урана и тория, и потому естественная радиоактивность там чрезвычайно низка. По этой причине она не представляет никакого интереса для кого бы то ни было, кроме считанных физиков-теоретиков. Однако на Земле, как отметила мадам Квинтана, уран и торий достаточно распространенные элементы, и природная радиоактивность, сопровождающаяся очень медленным выделением тепла и излучения, должна являться немаловажным фактором окружающей среды. Это и есть тот третий тип ядерных реакций, который следует учесть. Каким образом, друг Дэниел? Природная радиоактивность также является проявлением слабого взаимодействия. «Ядерный усилитель, способный взорвать атомный или термоядерный реактор, способен ускорить природный атомный распад до такой степени, что возможен взрыв участка планетарной коры, если он содержит достаточное количество урана или тория». Некоторое время Жискар молчал, смотрел на Дэниела, потом тихо произнес. «Выходит, ты предполагаешь, что план доктора Амадира заключается в том, чтобы взорвать земную кору, сделать планету непригодной для жизни?» и таким образом обеспечить космонитам доминирующее положение в галактике?» Дэниел кивнул. «Или же, если для массовых взрывов урана и тория окажется недостаточно, увеличение радиоактивности может продуцировать избыточное тепло, которое изменит климат, а повышенная радиация вызовет рак и врожденные дефекты, что послужит той же цели, хотя и несколько медленнее». «Жуткая возможность», — сказал жискр Ты думаешь, что этот план и в самом деле может быть реализован? Вероятно. Как мне кажется, уже несколько лет, сколько именно я не знаю, гуманоидные роботы-савроры, а оттуда же и наш несостоявшийся убийца, находятся на земле. Они достаточно совершенны, чтобы выполнять сложные программы и при необходимости способны проникать в города, добывая оборудование. Можно предположить, что они устанавливают ядерные усилители в тех местах, где почва богата Ураном и Торием. Наверное, за эти годы они установили их немало. А Мадиро и мандамас прибыли сюда, чтобы проследить за последними приготовлениями и активировать усилители. Полагаю, они все устроят так, чтобы у них осталось время скрыться до того, как планета будет уничтожена». «В таком случае, — сказал Жискар, — необходимо немедленно уведомить генерального секретаря, мобилизировать силы безопасности Земли» и незамедлительно отыскать амадира и Мандамуса, не дав им возможности завершить свой проект. Вряд ли из этого что-либо выйдет. Генеральный секретарь нам, скорее всего, не поверит, потому что подвержен широко распространенной мистической убежденности в том, что планета неприкосновенна. Тебе придется пояснить, что речь идет о преступлении против человечества, а я могу догадаться, как он в этом случае поступит. Если бросить вызов его вере в уникальность Земли, Он откажется допустить, чтобы его убеждения, какими бы иррациональными они ни были, поколебались, и ему останется искать спасение в том, чтобы не поверить нам. К тому же, даже если он нам поверит, любая подготовка контрмер должна будет идти под контролем правительственной бюрократии, и как бы этот процесс не ускоряли, времени уйдет слишком много. И это еще не все. Даже если вообразить, что ресурсы Земли будут немедленно мобилизированы, Вряд ли земляне смогут отыскать двух конкретных людей на огромных, диких пространствах планеты. Вот уже множество десятилетий земляне обитают в городах и почти никогда не выходят за их пределы. Я хорошо это помню с тех пор, когда расследовал здесь свое первое дело вместе с Элайджем Бейли. Но даже если земляне смогут заставить себя выйти на открытые пространства, вряд ли они наткнутся на двоих нужных нам людей достаточно скоро. Если только не полагаться на невероятное везение, а на это нам рассчитывать нельзя. Зато поисковую партию могут составить поселенцы, заметил Жискер. Они-то не боятся открытых пространств. Но и они не меньше землян, убеждены в неприкосновенности планеты и столь же упорно откажутся нам верить. И даже если поверят, очень маловероятно, что двое людей будут найдены достаточно быстро, чтобы успеть изменить ситуацию. В таком случае «Что ты думаешь о земных роботах?» – спросил Жискар. «В пространствах между городами их очень много. Некоторые из них наверняка уже заметили среди себя людей, их следует расспросить». «Эти двое – эксперты робототехники. И уж они позаботятся о том, чтобы любой встретившийся им робот не осознавал их присутствие. По той же самой причине они могут не опасаться любого робота из поисковой партии». Ему можно просто приказать уйти и забыть о случайной встрече. Но что еще хуже? Земные роботы — сравнительно примитивные модели, созданные для выполнения лишь самых простых работ — выращивать урожаи, пасти животных и работать на шахтах. Их нельзя с легкостью приспособить для такой сложной задачи, как целенаправленный поиск. «Выходит, ты заранее отклоняешь все возможные варианты действий, друг Дэниел?» — спросил Жискар. «Что же нам остается?» Мы должны сами отыскать двоих людей и остановить их, причем немедленно. А ты знаешь, где они сейчас, друг Дэниел? Не знаю, друг Жискар. В таком случае, если, как ты говоришь, даже поисковая партия, состоящая из множества землян, или же поселенцев, или роботов, или всех их вместе, может наткнуться на них лишь благодаря невероятной случайности, то как нам это сделать вдвоем? Не знаю, друг Жискар, но мы должны. Подбирая слова, чтобы они звучали достаточно убедительно, жискор произнес. «Необходимость. Далеко не все, друг Дэниел. Ты прошел долгий путь. Ты догадался о существовании кризиса и шаг за шагом осознал его природу. Но ни то, ни другое не помогло. Мы остались на исходной позиции и не в силах, как и прежде, ничего изменить». «Остается единственный шанс», — ответил Дэниел. «Отчаянный и почти безнадежный». «Но у нас нет другого выбора. Мы должны испробовать его!» а Мадира боится тебя и послал робота-убийцу, чтобы тебя уничтожить, но это может оказаться его ошибкой!» «А если наши отчаянные усилия ни к чему не приведут, друг Дэниел?» Дэниел невозмутимо взглянул на Жискара. «Тогда мы распишемся в своей беспомощности. Земля будет уничтожена, а истории человечества придет преждевременный конец».